Четвертый отрывок Во времена последних богов один из людей обратился к Вечной, и спросил он ее, почему всевышние боги все свое бессмертие презирали тех, кто умел дарить больше, чем принимать. И ответила ему Вечная, «Видя дар и благо дарованное, любой рад принять это». Однако, видя, как иной отказывается от него, он лишь презирает его, ибо не понимает. Так было и так будет всегда. Отрывок из повести о Вечной Ситуация, случившаяся с Марой в те далекие времена, заняла свое место в истории богов не один раз. Все помнили, что Мара была первой рожденной от бессмертных, все помнили, что она была обманута Анубисом, и все помнили, как она предала остальных. Молодая богиня принялась за свой труд среди живых со всей охотой, уберегая людей от тяжелых мыслей и тяжелых невыносимых воспоминаний она работала как тот, кто задурил ей голову, все делая самостоятельно и практически не отдыхая, забывая о себе и своих родных с ней неоднократно пытались поговорить к ней десятки раз приходил руфацил и молил о крохах информации о подпольном царстве, но каждый раз дело отвечало одинаково. «Я ничего не скажу». Печально, но именно за эти слова молодую богиню стали недолюбливать, и с годами это чувство только росло и множилось. Даже ее родители больше прислушивались к словам других, чем к той, кто даже не оправдывалась и всегда предпочитала молчать. И в один из таких моментов, когда, казалось, весь мир отворачивается от Мары, она вновь направилась к дверям мира подземного, но дойти не успела. Ответственную за забвение богиню схватили сразу двое: боги злые и по сути своей глуповатые, ограниченные и завистливые. Они оба отражали людские грехи и неудивительно что их собственная суть приняла эти же краски на себя мара испугалась она вскрикнула, но когда один из нападавших решил припугнуть ее и поранить вокруг чего то изменилось врата ведущие в мрачный мир анубиса открылись без театральной неспешности выпуская из под пола столб дыма и три быстрые тени, составляющих одного пса жестокого бессмертного. Клинок бога, покровительствующего завистникам и карьеристам, лишь проскользил по черной броне мары которую она получила от Анубиса, а затем один из псов напал на него без крох жалости или пощады. Достоверно неизвестно, из чего состояли доспехи двух богов, но они не уберегли их владельцев от жестокой расправы. Нет, Цербер не мог убить бессмертных, но изранить их и причинить боль ему удалось без проблем. Мара высвободилась из рук двух пострадавших, и в тот же миг она поняла, как выглядит эта картина для всех пришедших в эту минуту. Пес Анубиса терзает двух богов, а она просто смотрит на это и не пытается даже помочь. так же она поняла, что ей никто не поверит, что бы она ни сказала. — Смотрите! — послышались голоса со стороны, но только и всего. Никто не попытался заступиться за двух обезумевших от подлости и зависти богов. Но так было недолго. «Брысь отсюда!» — вскричала высшая богиня, пришедшая на шум. «Исис!» — едва только стала говорить Мара, но увидела лишь руку, призывающую ее к молчанию. «Молчи, дура! Из-за тебя в наш мир вновь пришло страдание!» рявкнула богиня природной красоты. «Ойли!» раздался глухой голос за мгновение до того, как из темного столба дыма не вышел хозяин подземелья. «Цербер! Фу!» бросил Анубис и опустил руку уже на своего пса, который словно жидкость собрал в себе трех собак, образуя страшного зверя. «Прошу вас!» «Не мешать мне!» «Ты их не тронешь!» Выступив на пути Анубиса, прикрывая собой двух истерзанных богов, заявила Исис, расставляя руки. «Хватит уже, Анубис, на сегодня довольно «Для чего же им жить?» Вдруг спросил жнец. «А для чего живем мы с тобой?» Ничуть не ослабляя уверенность, задала вопрос полукошка. Все мы выполняем свою роль. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но все мы нужны этому миру, раз уж мы все здесь появились. Анубис!» Прильнув к черному шакалу, обратилась к нему Марра. «Они не стоят того!» «Они вообще ничего не стоят!» Глухо произнес бог подземного царства. «Хорошо, кошка!» Сегодня я передаю их деяния на тебя и твою совесть. — Благодарю! — только и кивнула она, провожая взглядом странную пару и страшного пса. И в тот миг, как двери в темное царство закрылись, из-за спины Исис появился Руфацил. — Ты зря его остановила! — буднично произнес высший. Я хотел вновь увидеть его оружие. — Ты болен, Руфацил? — рявкнула ничуть не хуже прежнего Исис. — Вы все тут больные. Что вам всем не ясно? Истина проста. Не надо его трогать. Не будите это животное и будете жить спокойно. — Уже больше для двух лежащих богов, — произнесла Исис. «Всякий раз, как он покидает свою берлогу, кто-то страдает. Так для чего вы все туда претесь, как на мед?» «Мы жаждем справедливости», — просипел один из богов, стоящих чуть поодаль. «Так это в вашей власти? Верховные законы никто не отменял. Призовите Анубиса для дуэли. Он жнец». В его руках весы души, которые невозможно обмануть, ибо они выданы ему высшим законом. Хотите убить его? Делайте это с умом, они вот так, как смертные. Он собирает души, он знает о людях и их методах убийства больше, чем мы все, как бы нам ни казалось иначе да какого рожна вы все продолжаете это делать? Вам мало того, что он убил уже дважды?» «Все это потому, что нам тут очень скучно», — хмыкнул Руфацил, услышавший то, что хотел. «Если же вам показалось, что эта история на том и окончилась, но это было не так». Ведь вновь вошедшая в чертоги Анубиса Мара приняла решение остаться у него, ведь после всего, что ей пришлось перенести, она не желала, чтобы это повторилось вновь. С того дня она покидала чертоги Анубиса только для выполнения своей главной роли и иногда встречалась с родителями неизменно печально и неприятно. И в одну из таких вылазок к Маре подошел Руфацил, чтобы попросить ее об услуге. «Мара!» «Я не позволю тебе мне навредить!» Перебив Верховного, резко ответила Мара, оборачиваясь в свой серый плащ. «Я не нападаю. Я прошу тебя выслушать меня и передать предложение от меня твоему другу» мягко произнес тот, у кого нет лица. «Я слушаю тебя, Высший!» Коротко ответила дева, на чьей маске появилось скучающее выражение. «Я хочу предложить Анубису сделку. В мире нет ничего, что я бы ценил больше, чем знания, и я трачу все свои силы на добычу новых крох, но только не про Анубиса» я знаю о нем неприлично мало, а ты не желаешь говорить о нем вовсе, поэтому я готов на крайние меры сделка я хочу посмотреть на его меч, а взамен я отвечу на любой из его вопросов или расскажу то что ему интересно узнать закончив бог наклонил голову словно бы подставлял «Отсутствующее ухо для ответа». «Он никогда не обнажит оружие, не имея цели использовать его. Но я передам ему твою просьбу о встрече. Только не жди ответа, Руфацил Ултуус». «Если же он не ответит, то я воспользуюсь предложением Исис и вызову его на суд между нами. Он не сможет мне отказать». — Тогда ты умрешь, — спокойно ответила Мара и, повернувшись, прошла через большую залу и вошла в открывшиеся перед ней двери. Но не успели все выдохнуть со спокойствием, что врата в ад никого не выпустили, как из дыма, куда только что вошла Мара, вышел хозяин подпольного царства Анубис. — Руфацил! громко но все же приглушенно возвестил бог смерти поднимая свой меч на высоту груди не смей больше с ней говорить клинок в руке Анубиса повернулся и указал серым текучим лезвием в пол хочешь сделку ну так держи с этими словами он вонзил меч практически на треть в пол Отпустил рукоять и, повернувшись, вновь вошел в свои чертоги, не попросив своей награды, а точнее, отложив ее до лучших времен. С того мгновения не прошло и земного дня, как двое богов лишились своих кистей в попытке поднять оружие подземного бога, но подлый клинок даже в руку не давался заставляя страдать каждого, кто только касался его. Руфацил был единственным, кто не стремился поднимать опасное оружие. Он вел свои исследования и наблюдения, стараясь понять природу такого смертоносного жала. Однако это быстро закончилось, так как через день из подземного царства вышла Мара, которая, не проронив и слова, выдернула меч из пола и вернулась с ним в нижнюю часть октаэдра, оставляя остальных бесполезных богов с задумчивыми лицами. Несмотря на то, что Руфацилу не удалось разгадать тайну клинка, он узнал достаточно, чтобы понять, что данный меч способен разрубить все, кроме настоящих доспехов о чем и поделился в узком кругу со своими собратьями. Саанулит, несмотря на увечье, не терял надежды однажды отомстить Анубису. Анхур желал убить Анубиса за его коварство. авицена желал тому смерти за то, что он задурил голову его дочери. И только Исис была на этой встрече исключительно из любопытства. И Руфацил точно отмерил сведения, которые ему были доступны. И он предложил не торопиться и выждать еще немного, чтобы больше узнать и о броне подземного полузверя. — Нам не нужно ждать, — высказался однорукий бог. — Его оружие бессильно перед неживой материей, а у нас есть одна девица, кто изначально живой не была. — Шика! — подняв глаза на Руфацила, произнесла Исис. — Дочь Ельтары и Вартана! — кивнув, добавил сведений Руфацил. — Но как мы ее уговорим? Она не слишком общительная, плюс она не проживает в Актаедре. — Пообещай ей угол, и девушка согласится, — подсказал Анхур, бог коварства и хитрости. Не так давно ее приглашали сюда, и затем вновь изгнали. Не каждый может вынести подобное. Никто не хочет быть изгоем. — А не заигрались ли вы? — тихо спросила Исис. — Распоряжаться жизнью наших детей? — Шика не принадлежит нам, да и потом... — решил продолжить Анхур. «Не она ли уничтожает твои сады и пейзажи на островах?» «Она!» — кивнула Исис без сожаления. «Но у нас свои роли, и на ее почве я могу высаживать сады еще краше прежних». «Если ты критикуешь, то предложи свой вариант», — бросил нервно Саанулит. «Я предлагаю вам угомониться и обратить внимание на свою работу». — Столько места в ваших головах занимает Анубис. немного ли ему чести? — Исис права, — вдруг кивнул Руфацил. — Мы слишком много об этом размышляем. — Пора бы и начать действовать, — поддакнул Анхур, поднимаясь. В конце концов Анубис уже оступился и показал свое слабое место. — А значит, и мы сможем нанести ему сокрушительный удар в случае чего. — Вы нас всех погубите! — покачав головой, добавила Исис и, не дожидаясь окончания встречи, покинула Октайдр. И первая, пролетев полмира, нашла Шику, чтобы предупредить ее. Полукошка появилась на краю, чадящего дымом, недавно проснувшегося вулкана и прокричала имя той, к кому она явилась. Сущность Шики была соткана из огненно-рыжей лавы. Никто не мог понять, почему эта молодая богиня стала именно женщиной, ведь такой могучей силе, независимой и безжалостной стихией, Куда бы больше был бы присущ мужской и грозный образ, но нет, она выбрала себя иной. «Шика, я приветствую тебя!» — поздоровалась Исис. «И я рада твоему визиту, высшая!» — ответила ей душа лавы. «Ты пришла опять жаловаться на мои действия?» «Нет!» «Сегодня я тут, чтобы уберечь тебя от глупости. Тебе знаком, Анубис?» «Конечно!» — кивнула Шика. «Есть те, кто хочет, чтобы ты с ним сразилась. Я прошу тебя этого не делать!» «Почему?» — распахнув огненные глаза, спросила она. «Потому что это неправильно! Мы не должны драться! Мне кажется, что зло...» Нельзя победить злом. Ты права, высшая, кивнула Шика, плавно усаживаясь на разогретые камни для беседы с той, кого не видно в мире реальном. Зло лишь усилит зло. Но как это относится ко мне и Анубису? Тебя попросят драться с ним. Для чего мне это? Я не знаю. Но я предостерегаю тебя от этого. Эта битва никому не нужна. Ты вновь права, Высшая. Я не буду драться с ним. Это глупо. И оно бесчасто со мной общается, когда я заливаю города и селения. Он неплохой и не злой. И мне он никогда ничего плохого не делал. — Когда ты убиваешь смертных, он всегда приходит? — Исис удивилась услышанному. — Всегда? За каждым? И он наслаждается этим? Нет, никогда. А тебя он осуждает? Нет. Голова, покрытая потеками лавы, помотала из стороны в сторону. — Никогда. исис Покинула младшую богиню и долгие годы верила, что Шика никогда не покажет себя в Актаедре. Но спустя время она увидела ее в качестве гостьи в обители богов. Не тратя времени, богиня красоты подошла к созданию из лавы и одернула ее. — Что ты здесь делаешь? — Меня пригласили в гости, — улыбнулась Шика. — Кто? «Я!» — отозвался Руфацил, выходя из-за колонны главного зала. «Она моя гостья». «Это тебе кажется забавным? Я прекрасно вижу, для чего весь этот цирк!» — зашипела, словно настоящая кошка Исис. «Что ты задумал, Руфацил?» «Я хочу организовать одну встречу» тебе все никак не дает покоя Анубис. Услышав неприятное имя, многие боги вокруг начали переговариваться и открыто выражать свое мнение по поводу названной особы. — С чего ты взяла? — фальшиво удивился тот, у кого нет лица. — И вовсе нет. — Тогда с кем? — Со мной произнес единственный бестелесный бог актаэдра ответственный за сновидение я желал увидеть ту кто не может сама покинуть землю ту кто принадлежит миру смертных и кому неведомы мои заботы я согласна высше добавила шика мне это показалось интересным ты просто не видишь подоплеки Сказала высшая богиня как раз, когда по подземным дверям начали стучать двое некогда побитых богов. А вот и она! Стук по напольным дверям был услышан, двери распахнулись, и из клубов дыма, сопровождаемые жуткими криками страданий, вышли трипса пса Анубиса и сам хозяин подземелья. Боги же, что не так давно отплясывали на вратах ада, куда-то исчезли, словно их никогда тут и не было. «Вот он, наш кошмар!» — произнес бестелесный бог сновидений. «Тот, кто даже во снах приносит лишь страдания и ужас». «Здравствуй, Анубис!» Неожиданно для всех, кроме Исис, произнесла Шика и пошла к нему навстречу. «Шика!» — произнесла голова шакала, и он кивнул. «Меня пригласили сюда и доставили к вам на вершину!» — непосредственно произнесла она. «Прямо как ты предсказывал!» «Проходи!» Вместо ответа пригласил ее в свои чертоги бог посмертия. Богиня из лавы спокойно прошла мимо псов и скрылась под полом под сотни шокированных взглядов. Следом за ней зашел и сам хозяин нижней части октаэдра. Лишь спустя четыре дня Шика вернулась на землю. Никто не узнал, что она делала в Нижнем мире, никто не узнал, что с ней сделал Анубис. Но с того дня, перед любым извержением вулкана, Шика сначала трясла землю и предупреждала людей о том, что вскоре она будет разносить смерть и разрушение. Но все сделали вид, что не заметили этого. Все, кроме Исис и Руфацила.